Глава 10. Кто придумывает диеты? Человек, никогда не изменяющий своего мнения, подобен стоячей воде, и в сознании его кишат гады. Уильям Блейк. Ограниченная по жирам или обезжиренная диета, изначально призванная бороться с холестерином, это ведь тоже жир, только способствовал развитию атеросклероза, инфарктов и инсультов. Поэтому научное сообщество, подумав немного, лет 30, решило все-таки отказаться от нее. И сразу же возникла другая радикальная идея. А не ограничить ли углеводы при сохранении в рационе жиров и белков? Тем более, что к этому времени Мишель Монтиньяк уже собрал информацию о гликемических индексах продуктов и подвел научно-популярную основу под физиологию влияния инсулина на жировой метаболизм. Как вы помните, система питания по Мантиньяку исключает продукты с высоким гликемическим индексом, после употребления которых резко повышается уровень глюкозы в крови. Работы Мантиньяка многим открыли глаза на законы усвоения и трансформации продуктов питания. Так люди с удивлением узнали, что жареный картофель и пиво повышают уровень глюкозы в большей степени, чем, например, мороженое. Однако, прокатившись по Европе как цунами, Эта диета не стала панацеей в борьбе с лишним весом. То, что шоколадный батончик с орехами и карамелью вреден для здоровья, сейчас с подачи мантиньяка знают даже школьники. Но сформировать грамотную, сбалансированную систему питания, связанную с гликемическими индексами продуктов, до сих пор не удалось. Оказалось не так-то просто подсчитать гликемические индексы абсолютно всех продуктов. Ведь они постоянно меняются и зависят не только от их химического состава вещества, но и от способа приготовления, сроков хранения, сочетаний с другими компонентами пищи. Продолжатели данного метода со временем полностью ушли в коммерцию и в производство специфических продуктов с низким гликемическим индексом. Но к медицинской науке и врачебной практике это уже не имело никакого отношения. Отмечу, что на свете существует несколько тысяч диет. и лишь десяток из них разработан врачами. Только к этим диетам и стоит относиться серьезно. Различные жесткие монодиеты и разновидности голодания, а также рекомендации, основанные на сокращении в рационе белка, не принадлежат перу медиков. Виноградные, яблочные, огуречные, банановые диеты – плод коллективного разума, взращенные еще на заре диетологии и в последние годы получившие активное развитие из-за распространения интернета. Избавиться с их помощью можно, пожалуй, лишь от воды до мышечной массы, но никак не от жира. А ограничивать в рационе белок можно только на очень короткий срок, буквально на несколько дней. И позволить это себе по состоянию здоровья могут далеко не все люди. В этом месте я бы хотел упомянуть схему питания, описанную много лет назад в моей первой книге «Победа над весом». Та схема предусматривала предварительный двухнедельный этап, цель которого – подготовка организма к основной диете. К своему ужасу, после выхода книги я стал получать письма от пациентов, которые месяцами питались в соответствии с моими рекомендациями для первого этапа и в результате хронически не добирали даже минимальную норму белка. Этого нельзя было делать. Ограничение белка до добра не доводит. Среди всех методов снижения веса диета с повышенным содержанием белка и ограничением углеводов считается наиболее эффективной. Но диетологи о ней мало говорят, считая эту систему малоизученной и потому крайне опасной для здоровья. По сути, она приводит к таким же физиологическим изменениям, как и голод. И хотя лечебное голодание практикуется достаточно давно, в основном для лечения аутоиммунных заболеваний, врачи почему-то упорно обходят эту тему стороной. Когда эти люди все же обращались к нам в клинику, они, помимо прочих жалоб на здоровье, говорили об отсутствии прогресса в похудении. То есть они переставали худеть, несмотря на то, что изводили себя страшными ограничениями. Первый этап этой методики не был рассчитан на длительное применение, как, впрочем, и схема питания, которую я осмеливаюсь предложить вам в этой книге. Парадокс в том, что употребление только белков и жиров, даже в значительных количествах, воспринимается нашим организмом как полное отсутствие еды. С первых же дней диеты глюкоза начинает синтезироваться из мышц. Да, самочувствие на первом, пусть и коротком этапе, будет не ахти. Общая слабость, недомогание, головная боль. Но спустя несколько дней практически все энергетические потребности начнут удовлетворяться собственными жирами, а в печени станут активно синтезироваться кетоновые тела, обеспечивающие головной мозг полноценным питанием. С этого момента изменяется гормональный фон и подавляется аппетит, а жировые запасы начинают таять на глазах, поскольку являются единственным топливом для работы мозга. На какое-то время наступает состояние гармонии и эйфории. Такую систему питания с резким ограничением углеводов и повышенным содержанием белка Врачи называют кетогенной, так как ее основной физиологический принцип заключен в использовании кетоновых тел в качестве источника энергии и для питания мозга. Путь таких диет к заслуженной популярности не был усеян розами. Долгое время употребление большого количества мяса и рыбы воспринималось в научных кругах как вредное питание, способствующее развитию обменных заболеваний. Отчасти так и есть, но все зависит от количества белка. В нашей экспресс-диете мы будем резко ограничивать количество углеводов и дозированно потреблять белки и жиры. Основной недостаток всех предлагавшихся до последнего времени кетогенных диет как раз и заключался в огромном чрезмерном потреблении белка на фоне полного или частичного отсутствия клетчатки. Как все начиналось? Первые документальные свидетельства применения белковой диеты для снижения веса датированы серединой XIX века. Некий Уильям Бантинг, владелец похоронного бюро в Лондоне, по непонятным причинам на склоне лет быстро набрал вес. Надо отдать ему должное, он не отчаивался и попыток избавиться от лишних килограммов предпринимал немало. Бантинг старательно выполнял все рекомендации специалистов, занимался спортом, ездил на воды, применял грязелечение. Видимо, его доходы позволяли подобную роскошь. Однако похудеть он смог, только обратившись за помощью к известному в то время врачу и физиологу Уильяму Харви. Изучив меню Бантинга, доктор отметил преобладание в нем крахмалистых и сладких продуктов – хлеба, пива, сладостей, картофеля. С ними он связал появление лишних килограммов и тут же предложил радикально изменить рацион питания. Харви порекомендовал заменить привычные рафинированные и мучные блюда говядиной, бараниной или рыбой. Пиво было безжалостно заменено сухим вином, а картофель исключен вовсе. В итоге Бантинг успешно похудел на 30 килограммов и тем самым прославил своего врача. Рекомендованная Харви диета была затем опубликована в небольшом трактате под названием «Письмо о тучности». Это первая научная работа, популяризовавшая белковую диету. Понятно, что механизмы ее действия никто тогда не понимал. Чем плоха теория калорийности? Через несколько лет метод Харви был постепенно вытеснен другими диетами и успешно позабыт благодаря появлению сверхмодного учения о калориях. Преимущество этой методики состояло в ее простоте и доступности. «Считай калории, и будет тебе счастье». С тех пор полезной для поддержания фигуры могла считаться только еда с низкой калорийностью, а жирные белковые продукты под это понятие никак не подпадали. К сожалению, теория о калориях затормозила развитие науки о рациональном питании на много лет. Никто не хотел тогда признавать что при любом ограничении поступления калорий организм предпринимает отчаянные попытки сохранить энергию, замедляя метаболизм и сводя на нет все результаты этих ограничений. Для этого у него есть возможность использовать сразу несколько механизмов. Так, например, метаболизм может подавляться сигналами из нервной системы или за счет сокращения выработки гормона щитовидной железы т 3 Не стоит забывать еще об одном механизме, который наш организм включает при ограничении еды. Как правило, он переходит в режим жесткой экономии, резко уменьшая физическую активность. Давно замечено и научно доказано в эксперименте над животными, что при значительном ограничении количества пищи естественная активность всех живых существ самопроизвольно снижается. при этом общее энергопотребление организма естественно сокращается гораздо интенсивнее чем падает вес принцип подсчета калорий рассматривает организм как двигатель поглощающий еду топливо и перерабатывающий ее в разные формы энергии включая двигательную и тепловую если свести сказанное к математической формуле это будет выглядеть так изменение массы тела равняется количеству полученных калорий за вычетом сожженных калорий. Возможно, и вы не раз сталкивались с тем, что, пытаясь похудеть, вынуждены были все сильнее и сильнее ограничивать рацион. Но даже питаясь как воробушек, от каждого килограмма вы избавлялись с большим трудом, а по окончании диеты испытывали горькое разочарование, увидев, что не добились и части того, на что рассчитывали. Много лет врачи-диетологи во всем мире повторяют как главную заповедь. Сколько калорий вы съели, столько должны и потратить. Пациенты, естественно, слушаются. И вот уже миллионы людей ходят с блокнотами в руках и маниакально подсчитывают калории. Многие навсегда забыли о вкусе сочного куска мяса. Его им заменил калькулятор. Вечное недоедание, бесконечные подсчеты и записи. Дошло до того, что национальный продукт Украины, сало, превратили в исчадие ада. Поскольку основное внимание диетологов все это время было направлено исключительно на учет энергетической ценности продуктов, подсчет количества калорий, со временем он стал доминировать над анализом состава пищи. Содержанию в ней витаминов, макро- и микроэлементов уделялось недостаточно внимания. Основной принцип рационального питания, на мой взгляд, состоит в том, чтобы работать на благо своего тела, а не против него. Есть разумно, а не мало. Вместо того, чтобы считать и записывать количество полученных калорий, необходимо обращать внимание на сочетание пищевых компонентов и на время их приема в соответствии с обменными и гормональными процессами. Так и быть, я обзаведусь суперточными электронными весами и калькулятором. Перед тем, как покушать, буду взвешивать каждую помидорку и ложку риса и высчитывать их калорийность. А как быть мужчинам? Я с трудом представляю картину, как пришедший с работы мужик, усталый и голодный, сядет перед тарелкой с котлетами и начнет их поочередно взвешивать и высчитывать на калькуляторе количество калорий. Да он озвереет после двух таких подсчетов. А как бы темнее и моему мужу, если мы пойдем в ресторан, взвешивать порции на глазах изумленных официантов и посетителей? Но самое главное, оказывается, я могу теперь кушать все, что угодно, но в пределах своей нормы калорий. Хочу пирожные ем, хочу халву. Могу питаться исключительно фастфудом, салом, чипсами и сладкой газировкой или закупить себе пару мешков моркови и грызть ее все дни напролет. Они так прямо и сказали из сетевого фольклора. К счастью, в последние годы положение начинает исправляться, и уже все признают особую значимость правильно сбалансированного рациона питания. Хотя во многих медицинских центрах врачи, работая по старинке, все еще заставляют пациентов подсчитывать калории и усердно вести пищевые дневники. Причем и то, и другое делается напрасно, ведь калорийность съеденного не имеет никакого значения. Удивлены? Попробую обосновать свое утверждение. Некоторых женщин, стремящихся похудеть, мысли о калориях не покидают ни на минуту. Они считают их и пересчитывают, обвиняют в набранных килограммах и зачастую совершенно не представляют, что, собственно, представляют собой эти калории. Недавно на эту тему провели опрос на улицах Москвы. Многие так и не смогли ответить на вопрос, но мне запомнилось одно высказывание. «Калории – это что-то, что кладут в продукты, чтобы мы от этого полнели». Да, физику мы стали забывать. Итак, что же такое эти загадочные калории, о которых все столько говорят, но никто никогда не видел? Когда-то очень давно в диетологии появилось понятие «калория», обозначающее единицу измерения теплоты. Но какое отношение оно имеет к персикам или мясу с их многокомпонентным составом? Хотя, наверное, изучать сложный состав продуктов – дело муторное и запутанное. Гораздо проще их сжечь, и потом взвесить пепел. Шучу. Но только отчасти. Энергетическую ценность, калорийность того или иного продукта действительно устанавливают, сжигая его в специальном устройстве. Калориметрической бомбе. И измеряя в калориях количество выделившейся в виде тепла энергии. Чем больше энергии выделяется при сгорании какого-либо вещества, тем больше в нем калорий. Самое интересное, что в эту бомбу можно заложить что угодно, даже пару стоптанных туфель или табуретку, и прибор выдаст вам положенное число килокалорий. Из этого, впрочем, не следует, что табуретка – ценный пищевой продукт. Я вот тут подумал, сколько же продуктов они сожгли для этих исследований. Сама по себе калория является мизерной величиной, поэтому подсчет энергии принято вести в килокалориях. Теоретически, одна калория в тысячу раз меньше, чем килокалория. А одна килокалория – энергия, необходимая для нагревания целого килограмма литра воды на один градус. Однако для удобства килокалории принято называть калориями. Таким образом, на практике во всех книгах и других публикациях 1200 калорий равняется 1200 килокалорий. Данное правило справедливо для обозначения калорийности продуктов питания как в России, так и за рубежом. Еще в первой своей книге я описал всю бесполезность, абсурдность и научную необоснованность метода подсчета калорий. Но до сих пор многие врачи придерживаются изначально ошибочного предположения о том, что если мы сократим количество потребляемых калорий, наш метаболизм будет функционировать в прежнем режиме. А так ли это на самом деле? Согласитесь, что организм человека мало похож на калориметрическую бомбу. Это все равно, что сравнить его, например, с двигателем автомобиля и предположить, что их коэффициент полезного действия равнозначен. В нашем организме не сгорает все, что туда не кинь. Подтверждение этому мы обычно видим по утрам на дне унитаза. Какие-то продукты усваиваются частично, а какие-то вообще не усваиваются. Давайте задумаемся и над другим фактом. В калориметрических печах килограмм риса и килограмм мяса горят при одинаковой температуре и по одинаковым физическим законам, но выделяют разное количество энергии. В организме человека за переваривание, расщепление и усвоение этих продуктов отвечают разные ферменты. Количество энергии, которое выделяется при расщеплении мяса и риса, различно, И что самое важное, при их усвоении работают разные виды обмена. В одном случае обмен белков, а в другом углеводов. Раньше считалось, да и до сих пор иногда утверждают, что сколько калорий в пище, столько энергии и получает наш организм. А затем именно эту энергию он будет использовать для поддержания всех процессов жизнедеятельности. Вроде бы логично, однако это совсем не так. Например, Калории бывают пустыми и даже вредными. Они могут только усиливать чувство голода и не позволять вам сжигать жиры. Речь идет, разумеется, о сладком и мучном. Эти продукты, попадая в организм, быстро повышают уровень сахара в крови, что, с одной стороны, дает выброс энергии, а с другой способствует образованию жировой прослойки. Кроме того, ряд исследований позволяет утверждать, что питательная и энергетическая ценность еды не являются абсолютными величинами, а зависят от того, какие бактерии обитают в кишечнике. Запомните, переход с нежирного растительного питания на диету, богатую жирами и сахаром, меньше чем за день, приводит к изменению состава микробов, живущих в кишечнике. Причем те из них, которые связаны с ожирением, начинают быстро размножаться. Представители нормальной микрофлоры, обитающие у нас в кишечнике, естественным образом защищают свою среду обитания от проникновения и быстрого размножения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Неправильное, несбалансированное питание, преобладание в рационе углеводов, животных жиров, отсутствие фруктов, зелени, овощей, длительное лечение антибиотиками и гормональными препаратами являются наиболее частыми причинами дисбактериоза. Про периодические чистки и промывание кишечника я даже не говорю. Все это приводит к гибели значительной части представителей нормальной микрофлоры и, как следствие, к размножению патогенной флоры кишечника. Кстати, на поддержку жизнедеятельности его микрофлоры каждый человек в среднем расходует до 10% поступившей энергии и 20% объема принятой пищи. Таким образом, дело не в количестве еды, А в ее качественном составе, в соотношении белков, жиров и углеводов, содержании микроэлементов, способе кулинарной обработки, вкусовой привлекательности. Сколько вы реально можете с удовольствием съесть недосоленного вареного мяса с кусками жира, а того же мяса пожаренного на углях в специях и с чесночком? Кстати, Марси Пелшат, научный сотрудник центра Monell Chemical Synthesis. Считают, что аромат свежеприготовленного на углях мяса буквально впечатан в наше подсознание. Память о запахах хранится в лимбической системе, в структурах головного мозга, отвечающих, в числе прочего, за эмоции и обоняние. В ходе эволюции лимбическая система мало изменилась и отлично помнит, что первой по-настоящему вкусной пищей для первобытного человека стало ароматное мясо, приготовленное на огне. Я считаю, что устоявшаяся у нас в стране практика ведение больных с ожирением, которое основано только на учете калорийности рациона, является бесспорно самым большим заблуждением современной диетологии. Это упрощенный подход, не имеющий под собой реальной научной основы. Удобна такая методика только тем врачам, которые когда-то изучали ее в институте, давно по ней работают и не собираются переучиваться. Откуда же пошла эта традиционная диетологическая ошибка? Давайте опять обратимся к истории. Кстати, еще в Первую мировую немецкие ученые пытались выяснить, сколько еды нужно солдату в сутки. Это помогло бы рассчитать количество продовольствия, необходимого для проведения военных кампаний. Для этого они сжигали в тиглях различные продукты и определяли их калорийность. В 1930 году два американских врача из Мичиганского университета, Ньюборг и Джонстон, в одной из своих публикаций выдвинули идею, согласно которой ожирение – это, скорее всего, результат потребления богатых калориями продуктов. Поскольку на тот момент не существовало ни одной теории с научной точки зрения, объясняющей причины возникновения лишнего веса, их работа сразу же нашла отклик в научных кругах. Как только исследование было опубликовано, его приняли как неоспоримую догму. Даже несмотря на многие противоречия и нестыковки, теория была внесена в учебную программу медицинских институтов многих западных стран и до сих пор, кстати, продолжает занимать там ведущее место. Сама возможность измерять поступление пищевых компонентов в условных единицах, калориях, позволяло в удобной численной форме оценить энергоемкость всех продуктов питания. То, что цифры могут сильно различаться у разных людей, тогда, да и сегодня, мало кого интересовало. Понимая недостаточную доказанность своей идеи, сами Ньюберг и Джонстон попытались впоследствии внести серьезные изменения в теорию калорийности, но их не услышали или не захотели услышать. Уж больно удобной она всем показалась. Любители подсчитывать калории порой с недоумением обнаруживают, что данные о калорийности одних и тех же продуктов, приведенные в разных справочниках, противоречат друг другу. Цифры оказываются разными. Американские, европейские, азиатские и российские сведения об энергетической ценности продуктов существенно различаются. Почему так происходит? Количество белков, жиров, углеводов в продуктах колеблется в зависимости от климата – почвы, сортов и так далее. Те же яблоки или вишня бывают как сладкими до приторности, так и кислыми до оскомины. Современное сельское хозяйство стремится идти в русле интенсификации, поэтому, например, картофель лет сто назад содержал 21-22% крахмала, а сейчас лучшие его сорта содержат всего 12-13%, и, следовательно, его энергетическая ценность резко уменьшилась. Кроме того, чем выше урожайность, тем меньше в продукте пищевых веществ, доступных для усвоения. Так в сахарной свекле при большем урожае сахара меньше, значит и калорийность ее будет ниже. Вот откуда берутся расхождения в цифрах. Ну да ладно, на это еще можно было бы закрыть глаза. Только все, как обычно, оказалось намного сложнее, что лишь подтверждает общее правило. Нельзя все упрощать до формулы 2 плюс 2 равно 4. Как, например, удавалось выживать заключенным в концентрационных лагерях, получавшим от 200 до 400 калорий в день при ежедневном изнурительном труде? Если теория калорийности верна, то они должны были бы умереть уже через несколько дней, потратив все резервы энергии в виде гликогена и отложенного жира. Да, они сильно до изнеможения худели, но продолжали жить, двигаться, еще и работать. А жители блокадного Ленинграда? Сколько дней они держались на мизерном пайке? При этом двигались, трудились, выпускали снаряды, ремонтировали танки. В блокадной книге Адамовича и Гранина приводится высказывание немецкого профессора Цигельмайера, бывшего консультанта вермахта по проблемам питания армии. Сопоставив скудные запасы продовольствия с численностью населения блокированного города, И исходя из представлений науки о минимальных нормах питания и калорийности продуктов, профессор высчитал сроки поголовного вымирания населения Ленинграда. В справке, подготовленной им для немецкого командования, утверждалось, что на таком мизерном пайке люди не могут прожить дольше месяца. Поэтому Цигельмайер советовал командованию не рисковать жизнью немецких солдат и не тратить боеприпасы. На послевоенной конференции по вопросам питания Цигельмайер недоуменно спрашивал советского специалиста профессора Беззубова. «Как вы выдержали? Как вы могли? Это совершенно невозможно. Я старый пищевик. Я не понимаю, что за чудо у вас произошло?» «Да, наше выживание было чудом. Голод и стужа, первой блокадной зимы, бомбежки и обстрелы обрекли нас на смерть. И тем не менее, в живых осталось более полумиллиона ленинградцев. И напротив, некоторые любители поесть, поглощающие ежедневно сковородки жареной картошки на свином сале и употребляющие до 5000 калорий в день, не страдают ожирением. Более того, среди них много худощавых людей. Если строго следовать теории калорийности, они должны были бы стремительно набрать 400-500 килограммов, и в конечном итоге просто лопнуть от жира. А как объяснить то, что некоторые люди, даже до минимума снизив количество потребляемой пищи, продолжают набирать вес? Им стоит взглянуть на шоколадку, и стрелка весов сразу отклоняется вправо. Как же все происходит на самом деле? Давайте порассуждаем. Допустим, ежедневно некий человек потребляет 2500 калорий в виде завтраков, обедов и ужинов. Если внезапно количество калорий уменьшается до 2000, то организм компенсирует недостающее количество за счет жировых запасов. Вес начинает теряться. Однако под действием инстинкта выживания организм быстро в течение нескольких дней приспосабливается к новому уровню поступающих калорий. Включаются невидимые на первый взгляд защитные функции и резервные механизмы. Человек спокойно живет дальше, тратя всего 2000 калорий и даже не замечая этого. А потеря веса, естественно, останавливается. Но и это еще не все. Наш организм в результате эволюции приобрел колоссальный опыт выживания, который направлен на постоянное создание и сохранение резервов. Если ему продолжат давать только 2000 калорий, он снизит свои энергетические потребности, скажем, до 1700 калорий. а разницу в 300 калорий все равно будет откладывать про запас. Это свойство помогало древним людям пережить тяжелые времена неудачной охоты, засухи или неурожая. И хотя человек продолжает есть меньше, его организм, соответственно, получает меньше калорий, он начинает потихоньку поправляться. За некоторым снижением неизменно следует восстановление и даже превышение первоначального веса. Этот процесс, конечно, будет происходить у всех по-разному, но в той или иной мере он будет происходить у всех. Вывод прост. Нельзя предлагать рацион питания только на основе подсчета калорий, не учитывая взаимодействие его компонентов и не зная особенностей реакции на них организма конкретного человека. Для нас важно не то, что попало нам в рот, а то, что усвоилось, и то, как организм впоследствии будет использовать этот компонент пищи. Реабилитация белковых диет. Уже в довоенные годы многие врачи убедились в несостоятельности теории о калориях и, начав искать ей замену, вспомнили о работах в области безуглеводного питания. Но вплоть до конца XX века всем диетологам, использовавшим в своей практике кетогенные диеты, приходилось постоянно бороться с господствовавшей в официальной медицине точкой зрения – подсчетом калорий. Так сложилось, что в практической медицине, и в частности в диетологии, много лет царят консервативные взгляды на лечение различных заболеваний и на сопутствующий этому режим питания. Думаю, это обусловлено банальным страхом перемен, И тем, что основополагающим постулатом в любой области медицины остается заповедь Гиппократа «Не навреди». Долгое время практикующий врач не мог допустить даже мысли о том, что определенные подходы, нормы и стандарты, внушенные ему еще со времен студенчества, могли устареть, оказаться ошибочными. Это, с одной стороны, предохраняло медиков от необдуманных рискованных поступков, но, с другой, мешало развиваться науке. находить и успешно применять принципиально новые методы в лечении больных людей. Подумайте сами, сильно ли отличаются назначения участкового терапевта сейчас и несколько лет назад? Ни одна новая революционная идея не находила поддержки среди элиты медицинской науки. Вспомните, с каким трудом удавалось внедрить в общую медицинскую практику такие революционные подходы, как Шина Елизарова в травматологии или применение искусственного хрусталика Святославом Федоровым в офтальмологии. Но наука движется вперед, а мысль человека даже опережает ее. Не надо бояться думать, анализировать и ставить под сомнение любые научные данные. Не надо рабски преклоняться перед авторитетами. Рано или поздно эти данные все равно будут пересмотрены, а сегодняшние кумиры уйдут в глубокое прошлое. Это закон эволюции. закон. нашей жизни. В последние годы люди осознали первостепенное значение правильного питания и образа жизни в профилактике и лечении любых заболеваний, в связи с чем возник небывалый интерес к этой области медицины. Рухнул железный занавес и появилась невиданная ранее возможность для каждого ученого и врача получать современные научные данные с помощью всемирной сети, интернета. Не ждать, пока нищее здравоохранение выделит крохи, чтобы послать тебя на Конгресс, а на свои деньги съездить на проводимые за рубежом Конгрессы и конференции. Узнавать всю самую последнюю информацию из первых рук и быть в гуще мировых научных открытий. Опубликованные в последнее время результаты множества исследований, которые буквально взорвали наши представления о физиологии человека, позволили по-новому взглянуть и на проблему рационального питания. Но в 20 веке, когда еще не было свободы слова в медицине, у руля стояли консервативно настроенные профессора. Медицинские инквизиторы, которые все новое и прогрессивное сразу объявляли ересью и лженаукой, даже не пытаясь в этом разобраться. Реабилитировать белковую диету в те непростые годы рискнули, как ни странно, неврологи. В медицинском центре Джона Хопкинса, расположенном в Балтиморе, тогда искали метод лечения эпилепсии. и он был предложен, но не в виде препаратов, а в виде рациона питания с высоким содержанием жира и белка на фоне практически полного отсутствия углеводов. При искусственно созданном у этих больных состоянии кетоза частота эпилептических приступов заметно снижалась, и пациенты центра быстро шли на поправку. Но затем наука стремительно шагнула вперед, предоставив неврологам многочисленные препараты для лечения эпилепсии. а диетические рекомендации временно остались за бортом и опять были забыты на несколько лет. Очередной шаг в области белкового питания связан с деятельностью известной химической компании «Дюпон». В 1940-х годах ее руководство беспокоилось внешним видом своих сотрудников, а также тем, что многие из них страдали от ожирения. То ли поддавшись веяниям моды, то ли озаботившись презентабельностью своих менеджеров, Руководители фирмы развернули бурную деятельность с тем, чтобы найти правильную систему питания для подчиненных. Они наняли врача-диетолога Альфреда Пеннингтона, который полностью лишил сотрудников компании сладостей и хлеба, одновременно разрешив неограниченное употребление белковых продуктов. Так родилась белковая диета Дюпон, которая тогда не была по-настоящему оценена современниками. Чуть позже... В 1950-е-60-е годы основными двигателями прогресса в лечении ожирения стали два британских ученых – Алан Кеквик и Гастон Паван. Они решили объединить понятие калорийности продуктов и элементы белковой диеты в одной системе. После ряда исследований эти ученые доказали, что для снижения веса наиболее эффективен рацион, который на 90% состоит из жиров. Хотя, если говорить на чистоту, главной фишкой метода являлось все же жесткое ограничение калорийности питания. Всего 1000-1200 калорий можно было съесть за день. А поскольку основная часть еды приходилась именно на калорийный жир, понятно, что порции были мизерные. Впоследствии эту диету даже окрестили жировым постом кеквика. В данной системе рекомендовалось принимать пищу не менее пяти раз в день. Хотя назвать горсть орехов в 30-40 граммов приемом пищи довольно затруднительно. Через несколько лет Роберт Аткинс, которого считают основоположником научного обоснования белковых диет, адаптирует диету Кеквика под собственную систему и рекомендует использовать ее кратким курсом в особо тяжелых случаях, когда вес не двигается с места при традиционных подходах. Наступили 1960-е годы. И в США не весть откуда взялась, сразу став очень популярной, диета пьющего человека. Она также была одной из разновидностей низкоуглеводной диеты. Около 20-30 граммов углеводов в сутки приходились в основном на овощи и несладкие фрукты. Как видно из названия, отличительная особенность диеты – употребление алкоголя. Поэтому, наверное, она и нашла так много поклонников, особенно среди мужчин. Появилось законное алиби перед женой. Закладывать заворотник полагалось при каждом приеме пищи, кроме завтрака. В наш век антиалкогольной пропаганды такие рекомендации врачей-диетологов довольно сложно себе представить. Но ну, а в те времена книга с оригинальным секретом стройности шустро распродавалась и даже была переведена на 13 языков мира. Современным аналогом этого метода является диета на сыре и вине. Хотя это скорее не диета, а пара-тройка разгрузочных дней, помогающих скрасить одиночество с помощью сыра и вина. Если еженедельно устраивать себе подобные дни не более двух в неделю, то сбросить можно до пяти килограммов за месяц. Такой системы питания удобно придерживаться на отдыхе во время выходных, праздников, отпуска. Ага, сыр и вино – замечательная диета! Именно на ней я регулярно в своих командировках скидываю по 5-7 килограммов, потому что в той же мира, куда я в очередной раз являюсь настраивать связь, в доступе бывает только алкоголь и закусь. То есть сухое красное и сыр. И минус 5 килограммов за две недели мне гарантированы. Из отзывов на виртуальном форуме. Цитата с одного интернет-форума. Плюс такой диеты в том, что вы не будете страдать от раздражительности и перепадов настроения, типичных при ограничении питания. Можно даже сказать, что худеть вам будет весело. Однако подобные диеты – лишь всплески оригинальных идей на фоне процветавшего в прошлом столетии гипокалорийного подхода к питанию и тотального подсчета калорий. Далее нож в спину белковым диетам вонзило исследование причин развития атеросклероза и его взаимосвязи с холестерином. В то время научный подход к лечению ожирения не предполагал диеты с увеличенным количеством белковых продуктов. Как раз наоборот, от них стремились всячески избавляться, потому что в любом, даже самом постном мясе, яйцах, молочных продуктах ученые усматривали прежде всего коварный холестерин и огромное количество калорий. В моду вошли обезжиренные продукты, а сливочное масло и свинина оказались под строгим запретом. Им на смену пришли растительные жиры в виде спредов и маргарина. Понадобились десятки лет и сотни научных исследований, чтобы хоть как-то реабилитировать несчастный холестерин. Белковые диеты опять оказались забыты на несколько лет. Однако время все расставило на свои места. Клинические наблюдения за пациентами, которым назначали гипокалорийное и низкохолестериновое питание – не выявили его четкого положительного влияния на общее состояние здоровья. Зато отказ от жиров и замена их быстрыми углеводами привели к колоссальному всплеску углеводной зависимости. Для некоторых это впоследствии закончилось развитием сахарного диабета и кардиологической патологии. Революция доктора Аткинса. Пока официальная медицина в недоумении разводила руками, кардиолог из Нью-Йорка Роберт Аткинс выпустил книгу «Диетическая революция доктора Аткинса». Она мгновенно стала мировым бестселлером, но благодаря железному занавесу и внушенному нам представлению о компетентности только советских врачей, в СССР эта диета распространялась полуподпольно. Книгу распечатывали через копирку на пишущих машинках вечно худеющие дамы из бухгалтерии и экономических отделов различных всесоюзных НИИ. Надо сказать, что доктор Аткинс сам испытывал некоторые проблемы с весом. Следуя созданной им системе, он похудел на 28 килограммов. В дальнейшем, на протяжении всей жизни, он сохранял отличную спортивную форму и умер в возрасте 72 лет после того, как неудачно упал на заледенелом асфальте. Это была прежде всего удобная диета. Не надо было считать калории и вести пищевые дневники. Взвешивать продукты и голодать. Зато можно было есть сколько угодно свиных, отбивных, рыбы, сыра и других белковых продуктов. Яичница, еда холостяка, хоть каждый день. Прелесть. Даже овощи можно было есть, правда, несколько ограничено. Под строгий запрет отправлялись только крупы, фрукты, мучное и сладости. Аткинс впервые предложил научно обоснованную систему питания, при которой количество углеводов резко сокращалось, а белки, жиры и общая энергетическая ценность рациона не регламентировались. Уже тогда Аткинс предположил, что врагом худеющих является инсулин. Именно он способствует повышению аппетита и набору жировой массы. Во время особо строгой вводной фазы диеты Аткинса Сумма всех углеводов не должна была превышать 10 граммов в сутки. Это пара небольших помидоров. Все остальное место в рационе прочно занимали белковые продукты. Постепенно, от фазы к фазе, количество потребляемых углеводов увеличивалось. Расширялся ассортимент разрешенных овощей, молочных продуктов, орехов и даже допускались фрукты, около 100 граммов. Как утверждает доктор медицинских наук Дэвид Хебер, известный американский диетолог диета с повышенным содержанием белков до 75 граммов и калорийностью 1200 калорий приводит к достоверному снижению веса у женщин с повышенной массой тела повышенное содержание белков способствует поддержанию стабильного уровня метаболизма во время соблюдения диеты диета аткинса действительно работала эффективно и сделала белковые диеты очень популярными в конце 20 века Но конкуренты в лице различных официальных медицинских организаций и отдельных врачей всячески критиковали ее. Ведь результативность этой системы ломала их научные представления о диетологии. Наверное, именно самолюбие и гордыни не позволяют многим заслуженным врачам и ученым признать чужие заслуги и открытия. Таким специалистам было проще и удобнее, как прежде считать калории и давать общие рекомендации типа «меньше есть и больше двигаться». Если уж говорить на чистоту, самым слабым звеном системы Аткинса действительно являлось отсутствие длительных клинических наблюдений за пациентами. В противовес этому его противники предоставили многочисленные данные о пагубном влиянии белкового питания на здоровье. И опять вспоминали все тот же холестерин. Через 20 лет после выхода первой книги Роберт Аткинс издал обновленную диетическую революцию. Американский диетолог пошел на некоторый компромисс, сгладив особо острые углы в рекомендациях и продолжил греться в лучах славы. В новой книге он уже привел доказательства безвредности своей системы, полученные в ходе научных исследований. Аткинс утверждал, что сжигание жиров – Более энергоемкий процесс, чем получение энергии из углеводов. То есть на использование жиров в качестве энергии мы дополнительно тратим энергию, которую берем из этих же самых жиров. Таким образом, процесс похудения идет намного быстрее. Обязательным компонентом методики Аткинса являлась физическая активность. Автор диеты был твердо убежден, что отлынивать от физкультуры имеют право лишь люди, перешагнувшие столетний рубеж. И то лишь после того, как получат разрешение от лечащего врача. В 90-х годах 20 -го столетия Роберт Аткинс уже руководил собственным центром альтернативной медицины на Манхэттене, куда как паломники стекались тысячи пациентов. В это время белковой диетой заинтересовались голливудские звезды, что сделало ее еще популярнее. Порядка 20% всех худеющих в США применяли именно систему Аткинса, несмотря на упорное сопротивление враждебно настроенных врачей, представителей официальной медицины, которые продолжали тупо толдычить о пищевой пирамиде и сбалансированном рационе. На рубеже веков идея о сокращении доли углеводов в питании постепенно стала проникать и в их тугие умы, а также мимоходом задевать извилины чиновников от здравоохранения. И хотя им очень не хотелось менять старые устоявшиеся рекомендации, начали появляться отдельные статьи об однозначном вреде быстрых углеводов, а также крахмала, и об их негативной роли в колоссальном скачке числа больных ожирением и сахарным диабетом. Этому немало поспособствовали, как нельзя кстати, появившиеся сведения о гликемических индексах, полученные Дэвидом Дженкинсом и красочно описанные, популяризированные в книгах Мишеля Монтиньяка. Однако медицинская и научная общественность никак не хотела сходить с привычных и удобных рельс калорийности и продолжала открещиваться от имени Аткинса. Вероятно, его слава и некоторая скандальность по-прежнему не давала им спокойно спать. Тем не менее, многие врачи стали потихоньку, особо не афишируя этого, использовать в своей практике элементы белковой диеты. Вначале в виде загрузочных дней, а затем и краткосрочных схем питания. У Аткинса наконец-то появились последователи среди врачей-диетологов. Так белковая диета триумфально вышла из подполья и стала вполне официально применяться многочисленными медицинскими центрами по всему миру. Кроме СССР, разумеется. У нас она была объявлена вне закона. В 1970-х годах в социалистической Польше неожиданно прозвучал лозунг «Жирная пища поможет вам похудеть». Смело включайте в свой рацион мясо, сало, сыр и сметану. Чем жирнее продукты, тем быстрее будут уходить лишние килограммы. К такому сенсационному открытию пришел польский диетолог Ян Квасневский. который изучал проблему избыточного веса свыше 30 лет. Кстати, в Польше до сих пор поговаривают, что настоящий успех диеты Квасневского принесла вовсе не ее эффективность, а то, что автор методики был однофамильцем президента Александра Квасневского, который руководил страной как раз с 1995 по 2005 год. Внимание худеющих граждан привлекло название «Диета от Квасневского». и они, по-видимому, думали, что речь идет о самом президенте. Последний, в свою очередь, славился умением внезапно набирать вес и же быстро его сбрасывать. Возможно, именно слухи о том, что Александр Квасневский худеет по методу доктора Квасневского, сделали жирную диету чрезвычайно популярной в те годы. Но официально эти слухи так и не были подтверждены. Понятно, что Ян Квасневский, живший во времена железного занавеса, не слышал о Роберте Аткинсе и его диете. К своим выводам он пришел самостоятельно после многолетних экспериментов над животными. Доктор Квасневский кормил свиней и крыс пищей с различными пропорциями белков, жиров и углеводов, а затем изучал их артерии в поиске признаков атеросклероза. Он с изумлением обнаружил, что даже при употреблении животными очень жирной пищи уровень липидов и триглицеридов оставался у них в пределах физиологической нормы, а следовательно, угрозы развития атеросклероза не существовало. На основании своего исследования он вычислил оптимальные пропорции белков, жиров и углеводов в рационе человека и испытал эту диету на себе. что не только подтвердило его выводы, но и позволило оценить все преимущества и недостатки диеты с точки зрения пациента. Различие между системой питания, предложенной Квасневским, и диетой Аткинса заключается прежде всего в том, что последний делал упор на неограниченное, избыточное употребление белков и резкое сокращение углеводов. Квасневский же полагал, что этого недостаточно. Он утверждал, что диеты с высоким содержанием жиров и белков Будут иметь совершенно разные результаты в зависимости от соотношения между белками, жирами углеводами. А слишком высокое содержание белка может быть даже опасно. Вот почему у некоторых людей на диете Аткинса были серьезные проблемы с почками: слишком много белка в современной Польше методику Квасневского продолжают применять свыше 2 миллионов человек, в том числе и врачей. Они объединяются в клубы для почитателей жирной диеты. обсуждают детали и делятся рецептами жирных блюд. Триумф белковых диет В 1990-х годах вышла книга американского доктора Барри Сирса «Войди в зону здоровья», посвященная системе питания спортсменов, основой которой также стала белковая диета. Однако, в отличие от Аткинса, Сирс, видимо, под влиянием продолжающейся антихолестериновой кампании, жестко регламентировал количество жиров и сделал акцент на ограничении холестерина. Впервые белковая диета рассматривалась не как разовая акция на пару недель, а как образ жизни, основанный на рациональном питании. Под запретом оказались сладкие и мучные блюда, твердые жиры, субпродукты, алкоголь, фрукты и соки. Макронутриенты в диете «Зона» были распределены следующим образом. На белки приходилось 28% энергетической ценности, на жиры – 32%, причем насыщенных жиров всего 7%, на углеводы – 32%. Система предусматривала пятиразовое дробное питание, занятие физкультурой и медитацию. Следующая по счету белковая диета, сила белка или белковая энергия была придумана супругами-кардиологами Майклом и Мэри Итс. Основной упор в этой системе, как и у Монтиньяка, делался на уменьшение пагубного влияния инсулина. Авторы методики рассматривали гиперинсулинизм как главный фактор, способствующий развитию ожирения и других метаболических расстройств. Так как и у Аткинса, диета была разделена на этапы с постепенным увеличением количества углеводов. В первой фазе на их долю приходилось лишь 8% энергетической ценности при общей калорийности рациона – 1200 килокалорий. Майкл и Мэри Итс, несмотря на специализацию в кардиологии, были немедленно зачислены коллегами в разряд шарлатанов, навлекли на себя потоки критики и вечное отлучение от церкви медицины. Уже под занавес XX века в солнечной Флориде врач Артур Агатсон разработал диету «Южного пляжа». В отличие от киношных персонажей, реальные жители Флориды отнюдь не отличались атлетической голливудской фигурой и крепким здоровьем. Для укрепления их духа и тела и была создана очередная белковая диета, разделенная, как водится, на фазы. На начальном этапе исключались практически все углеводы, кроме некоторых овощей, например, листьев салата и зелени. Основу рациона составляли белковые продукты – постное мясо, рыба, нежирный сыр. Во вторую фазу разрешались небольшие поблажки. Автор ввел в рацион немного фруктов. Флорида все-таки. Ко всем диетическим рекомендациям добавлялась физическая нагрузка. Ну куда ж без нее? Кстати, особую популярность диета Южного пляжа снискала благодаря бывшему президенту США Биллу Клинтону. который сбросил с ее помощью некоторое количество лишнего веса и даже, как мы все потом убедились, резко повысил свою сексуальную потенцию. После того знаменательного исторического момента, чуть не стоившего Клинтону должности, диета стала гордо именоваться президентской. Нашим ответом Чемберлену на Ниве белковых диет стала знаменитая кремлевская диета. Чтобы понять всю маркетинговую гениальность такого названия – Надо знать особенности той эпохи. Во времена моей юности о лечении первых лиц нашего государства в специально созданном четвертом управлении ходили легенды. Говорили, что там все особенное, полы паркетные, а врачи анкетные. Неудивительно, что ссылка на использование в Кремле какого-нибудь чудо-снадобья, кремлевская таблетка и так далее – или некая из секретной системы лечения делала их в глазах обывателей чем-то выдающимся. На это, видимо, и был расчет. Правда, адаптация системы доктора Аткинса к советским реалиям не обошлась без жертв со стороны здравого смысла. А все дело в психологии русского человека. Когда ему говоришь «бокал вина», в его голове зачастую рождается образ ящика водки. Кремлевская диета была элементарна до банальности, и разрешала есть все, что угодно, кроме углеводов. Их требовалось учитывать в виде очков или условных единиц. Любят их у нас в стране. Одна условная единица примерно равнялась грамму углеводов. Чем больше углеводов съедено, тем больше условных единиц и хуже результат. Рубеж в 20 единиц или очков в начале диеты переходить запрещалось, а нижнюю границу по углеводам никто не обозначал. Вроде как и без них можно было спокойно обойтись. Это и стало роковой ошибкой кремлевки. На первый взгляд кремлевская диета кажется простой и удобной, но только до тех пор, пока не начнешь применять ее на практике. Например, вы знаете, что можно съесть на 40 очков или на 50? Нет? И я нет. Чтобы все это рассчитать, нам с вами понадобится как минимум таблицы с индексами продуктов, кухонные электронные весы и калькулятор. Еще дома, при наличии свободного времени, произвести расчеты может и несложно. А как быть тем, кто питается на работе, в ресторане? Неужели являться туда с калькулятором и весами? Поклонники кремлевки нашли простой выход. Они начали питаться одним мясом и рыбой. Ведь здесь считать ничего не нужно. Такая кормежка и правда сгоняет жирок с боков. Но для здоровья выходит боком. Но, как говорится, был бы результат. Мы за ценой не постоим. Но даже несмотря на впечатляющие результаты, многие вынуждены были прервать диету из-за плохого самочувствия или ухудшения внешнего вида. И не мудрено. Избыток мяса приводит к появлению токсических продуктов, отравляющих организм. Кроме того, безграничное мясоедство нарушает обмен солей. В организме постепенно накапливаются производные мочевой кислоты, способствующие развитию подагры. Это, между прочим, достаточно серьезное заболевание, к тому же неизлечимое. Есть еще один нюанс. Большинство моих знакомых, сидевших на кремлевской диете, отдавали предпочтение колбасам и копченостям, так как система вообще не ограничивала эти продукты. Несложно представить себе, к чему приводил такой однобокий подход. Большое количество обработанного мяса вместе с насыщенными жирами больно били по печени и желчному пузырю. Не всякий организм способен с непривычки переварить столько жиров и белков. Долгосрочные последствия также не особенно приятны. Тут и та же подагра, и мочекаменная болезнь, и различные обменные нарушения. По числу осложнений, кремлевская диета переплюнула все остальные белковые системы питания, в связи с чем и заработала себе, а заодно и им, дурную славу. Пьер Дюкан – гуру белка. Белковых диет во второй половине XX века было предостаточно. И литературы издано немало. А все-таки Аткинс оставался однозначным лидером в этом забеге. Все потому, что его книги были написаны доступным языком и с юмором, который полюбился читателем. Однако вскоре прогрессивная Европа подарила нам нового гуру белка – Пьера Дюкана. Основоположник французского варианта белковой диеты родился в 1941 году в Алжире. В юности Дюкан изучал искусство, но тяжелая болезнь матери переориентировала интересы юноши, и он решил стать врачом. Свой дебют в диетологии Пьер Дюкан называет не иначе, как счастливой случайностью. Вопреки господствовавшему мнению о пользе гипокалорийного рациона, он стал рекомендовать своим пациентам, которые, кстати, приходили к нему с другими проблемами, снижать вес с помощью белкового питания. К удивлению коллег-врачей, да и самих пациентов, диета с высоким содержанием белка прекрасно работала. На диете Дюкана количество белка явно преобладает над количеством жиров. А чуть ранее мы выяснили, что это способствует выделению большого числа азотистых оснований. Постепенно Дюкан из невролога переквалифицировался в диетолога, а его рекомендации по снижению веса оказались многократно опубликованы. Знаменитое произведение «Я не умею худеть» было переведено на 14 языков и издано большим тиражом 10 миллионов экземпляров. На мой взгляд, диету Дюкана можно считать наиболее современной и эффективной интерпретацией классической белковой диеты, придуманной когда-то доктором Аткинсом. Хотя сам автор неоднократно открещивался от Аткинса. Снижение веса по методике Дюкана тоже происходит поэтапно. Непродолжительная фаза атака сменяется фазой чередования, за которой следуют фазы закрепления и стабилизации. Фаза атака длится до 10 дней и подразумевает питание исключительно белковыми продуктами – рыбой, постными сортами мяса, нулевым творогом, яйцами с ограниченным количеством желтков. Ни фруктов, ни овощей на этом этапе не предусматривается. В дополнение к протеиновой загрузке необходимо ежедневно съедать полторы столовые ложки овсяных отрубей и выпивать 2 литра жидкости, с чем трудно не согласиться, но затолкнуть в себя все это довольно трудно. Не обходится и без физических упражнений. 20 минут аэробных нагрузок или пешеходная прогулка обязательны на каждом из этапов диеты. Затем чисто белковые дни начинают чередоваться с белково-овощными. Мясо и рыбу теперь можно дополнять не крахмалистыми овощами, помидорами, огурцами, листовым салатом. А овощи разрешаются еще и маслом заправлять, правда, всего лишь чайной ложечкой. После того, как желаемый вес наконец-то оказывается достигнут, наступает период закрепления полученных результатов. Ассортимент продуктов расширяется. В рационе появляются черный хлеб, сыр, фрукты. Хотя норма фруктов Можно сравнить с сосисками, которые не несла буфетчица Марианна из знаменитого отечественного фильма «Полосатый рейс». В конце пути сосиска, как вы помните, осталась в единственном числе. Наконец, доктор Дюкан дает своим последователям напутствие. По завершении диеты непременно сохранять один чисто белковый день в неделю и обязательно заниматься спортом. Успех и популярность французского диетолога, естественно, лишили покоя его конкурентов и даже соратников. Кстати, Жан-Мишель Коэн, друг, уже бывший, надо полагать, и коллега Пьера Дюкана, разгромил его диетологические подходы в одном из медицинских журналов. Дюкан пытался в суде отстоять свою правоту, однако статьи Коэна не признали клеветническими, и он выиграл процесс. а знаменитому Дюкану пришлось заплатить штраф 3000 евро за излишнюю шумиху вокруг тривиальных научных диспутов. Стоит отметить, что я читал книгу Коэна «Диета парижанки». На мой взгляд, она заметно уступает не только книгам Дюкана, но даже и трудам большинства российских диетологов как в оригинальности идей, так и в стиле изложения. Неоспоримую пользу овощей, фруктов и злаков доказывают многочисленные научные исследования, да и популярное нынче вегетарианство также имеет в своей основе определенную научную концепцию, которая вносит определенный вклад в общественное мнение. Именно сбалансированность состава стала основным козырем в борьбе с протеиновой диетой. Выводы. Идея самой первой белковой диеты, появившейся еще в XIX веке, принадлежит английскому физиологу Уильяму Харви, который помог похудеть некоему Уильяму Хантингу, значительно потолстевшему на склоне лет. Различные монодиеты, основанные на преобладании одного продукта и полном ограничении всех остальных – яблочное, шоколадное, винное, кефирное – принадлежат не врачам, а интернет-пользователям. В 1930 году Ньюборг и Джонстон, врачи из Мичиганского университета, выдвинули идею о том, что ожирение возникает из-за злоупотребления калорийными продуктами. Несмотря на множество противоречий, эта теория была включена во все медицинские учебники и до сих пор пользуется популярностью у консервативных диетологов. Метод подсчета калорий хоть и удобен в использовании, но недостоверен. Кроме того, одни и те же продукты, произведенные в разных странах, имеют разную калорийность, которая зависит от урожайности, способа выращивания и многих других факторов. Недостаток метода подсчета калорий заключается еще и в том, что наш организм со временем привыкает к ограничениям. Например, если ему начнут давать 2000 калорий вместо привычных 2500, он снизит энергетические потребности, скажем, до 1700 калорий. а разницу в 300 калорий все равно будет откладывать про запас. В 40-х годах прошлого века руководители корпорации Дюпон наняли врача Альфреда Пеннингтона, чтобы он привел в форму их сотрудников. Тот полностью исключил сладости и хлеб из рациона работников фирмы, одновременно разрешив неограниченное употребление белковых продуктов. Эта белковая диета не была по-настоящему оценена современниками. В 1950-е 60-е годы Алан Кеквик и Гастон Паван решили объединить понятие калорийности продуктов и элементы белковой диеты в одной системе. Они доказали, что наиболее эффективен для снижения веса рацион, который на 90% состоит из жиров. Хотя основной фишкой этого метода являлось все же жесткое ограничение калорийности. Мишель Монтиньяк собрал информацию о гликемических индексах продуктов и подвел научно-популярную основу под физиологию влияния инсулина на жировой метаболизм. Система питания по Монтиньяку исключает продукты с высоким гликемическим индексом, которые вызывают резкое повышение уровня глюкозы в крови. Далее идею белковых диет развивали Роберт Аткинс, диета Аткинса, Артур Агатсон, диета Южного пляжа, создатели Кремлевки и, конечно же, Пьер Дюкан и Жан-Мишель Коэн.